Глава четвертая Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины к Обломову и в другое место, далеко от Выборжской стороны. Там встретятся знакомые читателю лица, о которых Штольц не все сообщил Обломову, что знал, по каким-нибудь особенным соображениям, или, может быть, потому что Обломов не все о них расспрашивал. Тоже, вероятно, по особенным соображениям. Однажды в Париже Штольц шел по бульвару и рассеянно перебегал глазами по прохожим, по вывескам магазинов, не останавливая глаз ни на чем. Он долго не получал писем из России, ни из Киева, ни из Одессы, ни из Петербурга. Ему было скучно, и он отнес еще три письма на почту и возвращался домой. Вдруг глаза его остановились на чем-то неподвижно, с изумлением, но потом опять приняли обыкновенное выражение. Две дамы свернули с бульвара и вошли в магазин. — Нет, не может быть, — подумал он. — Какая мысль? Я бы знал. — Это не они. Однако ж он подошел к окну этого магазина и разглядывал сквозь стекла дам. — Ничего не разглядишь, они стоят задом к окнам. Штольц вошел в магазин и стал что-то торговать. Одна из дам обернулась к свету, и он узнал, Ольгу Ильинскую. И не узнал, хотел броситься к ней и остановился. Стал пристально вглядываться. Боже мой, что за перемена! Она и не она. Черты ее, но она бледна. Глаза немного будто впали, и нет детской усмешки на губах. Нет наивности, беспечности. Над бровями носится не то важная, не то скорбная мысль. Глаза говорят много такого, чего не знали, не говорили прежде. Смотрит она не по-прежнему, открыто, светло и покойно. На всем лице лежит облако или печали, или тумана. Он подошел к ней. Брови у ней сдвинулись немного. Она с недоумением посмотрела на него минуту, потом узнала. Брови раздвинулись и легли симметрично, глаза блеснули светом тихой, нестремительной, но глубокой радости. Всякий брат был бы счастлив, если б ему так обрадовалась любимая сестра. — Боже мой, вы ли это? — сказала она проникающим до души, до неги радостным голосом. Тетка быстро обернулась и все трое заговорили разом. Он упрекал, что они не написали ему, они оправдывались. Они приехали всего третий день, и везде ищут его. На одной квартире сказали им, что он уехал в Леон, и они не знали, что делать. «Да как это вы вздумали! И мне ни слова!» — упрекал он. — Мы так быстро собрались, что не хотели писать к вам, — сказала тетка. — Ольга хотела вам сделать сюрприз. Он взглянул на Ольгу. Лицо ее не подтверждало слов тетки. Он еще пристальнее поглядел на нее. Но она была непроницаема, недоступна его наблюдению. — Что с ней? — думал Штольц. — Я, бывало, угадывал ее сразу. А теперь какая перемена? — Как вы развились, Ольга Сергеевна? Выросли, созрели, — сказал он вслух. — Я вас не узнаю. А всего год какой-нибудь не видались. Что вы делали? Что с вами было? Расскажите, расскажите. — Да ничего особенного, — сказала она, рассматривая материю. «Что ваше пение?» — говорил Штольц, продолжая изучать новую для него Ольгу и стараясь прочесть незнакомую ему игру в лице. Но игра эта, так молния, вырывалась и пряталась. «Давно не пела. Месяца два», — сказала она небрежно. «А что?» — вдруг бросил он вопрос. «Жив ли? Не пишет?» «Здесь, может быть, Ольга невольно выдала бы свою тайну, если б не подоспела на помощь тетка». «Вообразите», — сказала она, выходя из магазина, — «каждый день бывал у нас, потом вдруг пропал. Мы собрались за границу, я послала к нему, сказали, что болен, не принимает, так и не видались». «И вы не знаете», — заботливо спросил Штольц у Ольги. Ольга пристально ларнировала проезжавшую коляску. «Он в самом деле захворал», — сказала она с притворным вниманием, рассматривая проезжавший экипаж. «Посмотрите, Матонт, кажется, это наши спутники проехали». «Нет, вы мне отдайте отчет о моем Илье», — настаивал Штольц. «Что вы с ним сделали, отчего не привезли с собой?» — Но тетушка уже сказала вам только что, — говорила она. — Он ужасно ленив, — заметила тетка, — и дикарь такой, что лишь только соберутся трое-четверо к нам, сейчас же уйдет, — вообразите, — абонировался в оперу и до половины абонемента не дослушал. — Рубини не слыхал, — прибавила Ольга. Штольц покачал головой и вздохнул. — Как это вы решились? Надолго ли? Что вам вдруг вздумалось? — спрашивал Штольц. — Для нее по совету доктора, — сказала тетка, указывая на Ольгу. Петербург заметно стал действовать на нее. Мы и уехали на зиму, да вот еще не решились, где провести ее — в Ницце или в Швейцарии. — Да, вы очень переменились, — задумчиво говорил Штольц, впиваясь глазами в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза. Полгода прожили Ильинские в Париже. Штольц был ежедневным и единственным их собеседником и путеводителем. Ольга заметно начала оправляться. От задумчивости она перешла к спокойствию и равнодушию, по крайней мере, наружно. Что у ней делалось внутри, бог ведает, но она мало-помалу становилась для Штольца прежнею приятельницей, хотя уже и не смеялась по-прежнему громким детским серебряным смехом, а только улыбалась сдержанной улыбкой, когда смешил ее Штольц. Иногда даже ей как будто было досадно, что она не может не засмеяться. Он тотчас видел, что ее смешить уже нельзя. Часто с взглядом и несимметрично лежащими одна над другой бровями со складкой на лбу, она выслушает смешную выходку и не улыбнется. Продолжает молча глядеть на него, как будто с упреком в легкомыслии и с нетерпением — или вдруг вместо ответа на шутку сделает глубокий вопрос и сопровождает его таким настойчивым взглядом, что ему станет совестно за небрежный пустой разговор. Иногда в ней выражалось такое внутреннее утомление от ежедневной людской пустой беготни и болтовни, что Штольцу приходилось внезапно переходить в другую сферу, в которую он редко и неохотно пускался с женщинами. Сколько мыслей, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтоб глубокий, вопрошающий взгляд Ольги прояснялся и успокоивался, не жаждал, не искал вопросительно чего-нибудь дальше, где-нибудь мимо его. Как он тревожился, когда за небрежное объяснение взгляд ее становился сух, Суров, брови сжимались, и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия. И ему надо было положить двое-трое сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня и все свое умение обходиться с женщинами чтоб вызвать, и то с трудом, мало-помалу, из сердца Ольги, зарю ясности на лицо, кротость примирения во взгляд и улыбку. Он к концу дня приходил иногда домой, измученный этой борьбой, и бывал счастлив, когда выходил победителем. Как она созрела, боже мой! Как развилась эта девочка! Кто ж был ее учителем? «Где она брала уроки жизни? У барона? Там гладко, не почерпнешь в его щегольских фразах ничего. Не у Ильи же?» И он не мог понять Ольгу, и бежал опять на другой день к ней, и уже осторожно, с боязнью читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни, Вопросы, сомнения, требования — все, что всплывало в чертах Ольги. Он с огнем опытности в руках пускался в лабиринт ее ума, характера и каждый день открывал и изучал все новые черты и факты, и все не видел дна. Только с удивлением и тревогой следил, как ее ум требует ежедневно насущного хлеба, как душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни. Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днем еще чужая деятельность и жизнь». Обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами, Штольц успокаивался, полагая, что надолго наполнил досуги своей приятельницы и шел работать или ехал осматривать какие-нибудь копии, какое-нибудь образцовое имение, шел в круг людей, знакомиться, сталкиваться с новыми или замечательными лицами. Потом возвращался к ней утомленный сесть около ее рояля и отдохнуть под звуки ее голоса. И вдруг на лице ее заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчета. И незаметно, невольно, мало-помалу он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он. И он повторял свою работу, ехал с ней смотреть здание, место, машину, читать старые события на стенах, на камнях. Мало-помалу, незаметно, он привык при ней вслух думать, чувствовать, и вдруг однажды, строго поверив в себя, узнал, что он начал жить не один, а вдвоем, и что живет этой жизнью со дня приезда Ольги. Почти бессознательно, как перед самим собой, он вслух при ней делал оценку приобретенного им сокровища и удивлялся себе и ей. Потом поверял заботливо, не осталось ли вопроса в ее взгляде. Лежит ли заря удовлетворенной мысли на лице и провожает ли его взгляд ее как победителя? Если это подтверждалось, он шел домой с гордостью, с трепетным волнением и долго ночью в тайне готовил себя на завтра. Самые скучные, необходимые занятия не казались ему сухи, а только необходимы. Они входили глубже в основу, в ткань жизни. Мысли, наблюдения, явления не складывались молча и небрежно в архив памяти, а придавали яркую краску каждому дню. Каждая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней с огнем и энергией новый запас, новый материал. И сам он, как полно счастлив был, когда ум ее с такой же заботливостью и с милой покорностью торопился ловить в его взгляде в каждом слове, и оба зорко смотрели, он на нее, не осталось ли вопроса в ее глазах, Она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказанного, не забыл ли он и пуще всего, Боже, сохрани, не пренебрег ли открыть ей какой-нибудь туманный для нее недоступный уголок, развить свою мысль. Чем важнее, сложнее был вопрос, чем внимательнее он поверял его ей, тем долее и пристальнее останавливался на нем, ее признательный взгляд. Тем этот взгляд был теплее, глубже, сердечнее. «Это дитя Ольга», — думал он в изумлении, — «она перерастает меня». Он задумывался над Ольгой как никогда и ни над чем не задумывался. Весной они все уехали в Швейцарию. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать вопрос о том, может ли жить без него Ольга. Но этот вопрос не давался ему так легко. Он подбирался к нему медленно, с оглядкой, осторожно шел то ощупью, то смело, и думал, вот, вот он близко у цели, вот уловит какой-нибудь несомненный признак, взгляд, слово, скуку или радость. Еще нужно маленький штрих, едва заметное движение бровей Ольги, вздох ее, и завтра тайна падет. Он любим. На лице у ней он читал доверчивость к себе до ребячества. Она глядела иногда на него, как ни на кого не глядела. А разве глядела бы так только на мать, если бы у ней была мать? Приход его, досуги, целые дни угождения она не считала одолжением, лесным приношением любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, как будто он был ее брат, отец, даже муж, а это много, это все, и сама в каждом слове, в каждом шаге с ним была так свободна и искренна, как будто он имел над ней неоспоримый вес и авторитет». Он и знал, что имеет этот авторитет, она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она верит ему одному и может в жизни положиться слепо только на него и ни на кого более в целом мире. Он, конечно, был горд этим, но ведь этим мог гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, Даже барон, если бы он был человек с светлой головой, с характером. Но был ли это авторитет любви? Вот вопрос. Входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обаятельного обмана? Того лесного ослепления, в котором женщина готова жестоко ошибиться и быть счастливой ошибкой? Нет, она так сознательно покоряется ему. Правда... Глаза ее горят, когда он развивает какую-нибудь идею или обнажает душу перед ней. Она обливает его лучами взгляда, но всегда видно, за что. Иногда сама же она говорит и причину. А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой слепоте и безотчетности и лежит счастье. Оскорбляется она, сейчас же видно, за что оскорблена. Ни внезапной краски, ни радости до испуга, ни томного или трепещущего огнем взгляда он не подкараулил никогда. И если было что-нибудь похожее на это, показалось ему, что лицо ее будто исказилось болью. Когда он скажет, что на днях уедет в Италию, только лишь сердце у него замрет и обольется кровью от этих драгоценных и редких минут, как вдруг опять все точно задернется флером. Она наивно и открыто прибавит, «Как жаль, что я не могу поехать с вами туда, а ужасно хотелось бы. Да вы мне все расскажете и так передадите, что как будто я сама была там». «И очарование...»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 До этой любви можно как товару на бирже купить во столько-то времени, на столько-то внимания, угодливости. «Не ворочусь», — угрюмо подумал он, — «прошу покорно, Ольга, девочка, по ниточке бывало ходила, что с ней?» И он погружался в глубокую задумчивость. «Что с ней?»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 Любит ли она его или нет, так по крайней мере узнал бы, от чего так мудрено стало разгадать, что делается с ней. В Швейцарии они перебывали везде, куда ездят путешественники, но чаще и с большей любовью останавливались в мало посещаемых затишьях. Их или по крайней мере штольца Так занимало свое собственное дело, что они утомлялись от путешествия, которое для них отодвигалось на второй план. Он ходил за ней по горам, смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была на первом плане. Он идет за ней по какой-нибудь узкой тропинке, пока тетка сидит в коляске внизу. Он следит в тайне зорко, как она остановится, взойдя на гору, переведет дыхание, и какой взгляд остановит на нем, непременно и прежде всего на нем. Он уже приобрел это убеждение. Оно бы и хорошо, и тепло, и светло станет на сердце, да вдруг она окинет потом взглядом местность» и оцепенеет, забудется в созерцательной дремоте, и его уже нет перед ней. Чуть он пошевелится, напомнит о себе, скажет слово. Она испугается, иногда вскрикнет, явно что забыла, тут ли он или далеко, просто есть ли он на свете. Зато после, дома, у окна, на балконе, Она говорит ему одному, долго говорит, долго выбирает из души впечатления, пока не выскажется вся. И говорит горячо, с увлечением, останавливается иногда, прибирает слово, и на лету хватает подсказанное им выражение, и во взгляде у ней успеет мелькнуть луч благодарности за помощь. Или сядет бледная от усталости в большое кресло, Только жадные, неустающие глаза говорят ему, что она хочет слушать его. Она слушает неподвижно, но не проронит ни слова, не пропустит ни одной черты. Он замолчит, она еще слушает, глаза еще спрашивают, и он на этот немой вызов продолжает высказываться с новой силой, с новым увлечением. Оно бы и хорошо. Светло, тепло, сердце бьется, Значит, она живет тут. Больше ей ничего не нужно. Здесь ее свет, огонь и разум. А она вдруг встанет, утомленная, И те же сейчас вопросительные глаза Просят его уйти. Или захочет скушать она, И кушает с таким аппетитом. Все бы это прекрасно. Он не мечтатель, он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее и Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы однако, чтоб чувство потекло по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтобы черпнуть и упиться в нем и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья. «Любит ли она или нет?» — говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слез. У него все более и более разгорался этот вопрос, охватывал его, как пламя, сковывал намерения. Это был один главный вопрос уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь места у него в душе. Кажется, в эти полгода за раз собрались и разыгрались над ним все муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся в встречах с женщинами. Он чувствовал, что и его здоровый организм не устоит, если продлятся еще месяцы этого напряжения ума, воли, нерв. Он понял, что было чуждо ему доселе, как тратятся силы в этих скрытых от глаз борьбах души со страстью, как ложатся на сердце неизлечимые раны без крови, но порождают стоны, как уходит и жизнь. С него немного спала спесивая уверенность в своих силах. Он уже не шутил, легкомысленно слушая рассказы, как иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим, от любви. Ему становилось страшно. «Нет, я положу конец этому», — сказал он. — Я загляну ей в душу, как прежде, и завтра или буду счастлив, или уеду. — Нет сил, — говорил он дальше, глядясь в зеркало. — Я ни на что не похож. — Довольно. Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге. — А что же Ольга? Она не замечала его положение или была бесчувственна к нему? —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 Заметив признаки рождающейся любви в Штольце, не дать ей пищи и хода и уехать поскорей. Но она уже потеряла время. Это случилось давно, притом надо было ей предвидеть, что чувство разыграется у него в страсть. Да это и не обломов. от него никуда не уедешь. Положим, это было бы физически и возможно но ей морально невозможен отъезд. Сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила в Штольце, как и давно, то игривого, остроумного, насмешливого собеседника, то верного и глубокого наблюдателя явлений жизни — всего, что случалось с ними или проносилось мимо их, что их занимало. Но чем чаще они виделись, тем больше сближались нравственно, тем роль его становился оживленнее, и из наблюдателя он нечувствительно перешел в роль истолкователя явлений, ее руководителя. Он невидимо стал ее разумом и совестью, и явились новые права, новые тайные узы, опутавшие всю жизнь Ольги. Все, кроме одного заветного уголка, который она тщательно прятала от его наблюдения и суда. Она приняла эту нравственную опеку над своим умом и сердцем и видела, что и сама получила на свою долю влияние на него. Они поменялись правами. Она как-то незаметно, молча допустила размен. Как теперь вдруг все отнять? Да притом в этом столько, столько занятия, удовольствия, разнообразия, жизни. Что она вдруг станет делать, если не будет его? И когда ей приходила мысль бежать, было уже поздно, она была не в силах. Каждый проведенный не с ним день, неповеренная ему и неразделенная с ним мысль, все это теряло для нее свой цвет и значение. Боже мой, если бы она могла быть его сестрой, — думалась ей, — какое счастье иметь вечные права на такого человека, не только на ум, но и на сердце! Наслаждаться его присутствием законно, открыто, Не платя за то никакими тяжелыми жертвами, Огорчениями, доверенностью жалкого прошедшего. А теперь что я такое? Уедет он. Я не только не имею права удержать его, Но должна желать разлуки. А удержу, что я скажу ему? По какому праву хочу его ежеминутно видеть, слышать? «Потому что мне скучно, что я тоскую, что он учит, забавляет меня, что он мне полезен и приятен. Конечно, это причина, но не право. А я что взамен приношу ему? Право любоваться мною бескорыстно и не сметь подумать о взаимности, когда столько других женщин сочли бы себя счастливыми». Она мучилась и задумывалась, —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 Она успела бы помириться с своим положением и отвыкла бы от надежд на будущее, как делают все старые девы, и погрузилась бы в холодную апатию или стала бы заниматься добрыми делами. Но вдруг незаконная мечта ее приняла более грозный образ, когда из нескольких вырвавшихся у Штольца слов она ясно увидела, что потеряла в нем друга — и приобрела страстного поклонника. Дружба утонула в любви. Она была бледна в то утро, когда открыла это. Не выходила целый день, волновалась, боролась с собой, думала, что ей делать теперь, какой долг лежит на ней, и ничего не придумала. Она только кляла себя, зачем она вначале не победила стыда и не открыла Штольцу раньше прошедшее. А теперь ей надо победить еще ужас. Бывали припадки решимости, когда в груди у ней наболит, накипят. Там слезы, когда ей хочется броситься к нему и не словами, а рыданиями, судорогами, обмороками рассказать про свою любовь, чтобы он видел искупление. Она слыхала, как поступают в подобных случаях другие. Сонечка, например, сказала своему жениху про корнета, что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозе, пока она выйдет садиться в карету и так далее. Сонечка не задумалась бы сказать и про Обломова, что пошутила с ним для развлечения, что он такой смешной, что можно ли любить такой мешок что это никому никто не поверит. Но такой образ поведения мог бы быть оправдан только мужем Сонечки и многими другими, но не Штольцем. Ольга могла бы благовиднее представить дело, сказать, что хотела извлечь Обломова только из пропасти, и для того прибегала, так сказать, к дружескому кокетству, чтоб оживить угасающего человека и потом отойти от него. Но это было уж чересчур изысканно, натянуто и, во всяком случае, фальшиво. Нет, нет спасения. Боже, в каком я омуте, терзалась Ольга про себя. Открыть! Ах, нет! Пусть он долго, никогда не узнает об этом. А не открыть — все равно, что воровать. Это похоже на обман, на заискивание. Боже, помоги мне! Но помощи не было. Как не наслаждалась она присутствием Штольца, но по временам она лучше бы желала не встречаться с ним более, пройти в жизни его едва заметную тенью, не мрачить его ясного и разумного существования незаконную страстью. Она бы потасковала еще о своей неудавшейся любви, оплакала бы прошедшее, похоронила бы в душе память о нем. Потом, потом, может быть, нашла бы приличную партию, каких много, и была бы хорошей, умной, заботливой женой и матерью, а прошлое сочла бы девической мечтой и не прожила, а протерпела бы жизнь. Ведь все так делают». Но тут не в ней одно и дело. Тут замешан другой, и этот другой на ней покоит лучшие и конечные жизненные надежды. «Зачем я любила?» — в тоске мучилась она — и вспоминала утро в парке, когда Обломов хотел бежать, а она думала тогда, что книга ее жизни закроется навсегда, если он бежит. Она так смело и легко решала вопрос любви и жизни, так все казалось ей ясно, и все запуталось в неразрешимый узел. Она поумничала, думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо, И жизнь послушно, как скатерть, будет расстилаться под ногами. И вот не на кого даже свалить вину Она одна преступна. Ольга, не подозревая, зачем пришел штольц, беззаботно встала с дивана, положила книгу и пошла ему навстречу. Я не мешаю вам спросил он садясь к окну в ее комнате, обращенному на озеро. «Вы читали?» «Нет, я уж перестала читать. Темно становится. Я ждала вас. Мягко, дружески, доверчиво», — говорила она. «Тем лучше. Мне нужно поговорить с вами», — заметил он серьезно, подвинув ей другое кресло к окну. Она вздрогнула и онемела на месте. Потом машинально опустилась в кресло и, наклонив голову, не поднимая глаз, сидела в мучительном положении. Ей хотелось бы быть в это время вёрст от того места. В эту минуту, как молния сверкнула у ней в памяти прошедшее. «Суд настал! Нельзя играть в жизнь, как в куклы!» — слышался ей какой-то посторонний голос. «Не шути с ней! Расплатишься!» Они молчали несколько минут. Он, очевидно, собирался с мыслями. Ольга боязливо вглядывалась в его похудевшее лицо, в нахмуренные брови, в сжатые губы с выражением решительности. Не «Немезида!» — думала она, внутренне вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку. «Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергеевна, о чем я хочу говорить». — сказал он, глядя на нее вопросительно. Он сидел в простенке, который скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что было у ней на уме. — Как я могу знать? — отвечала она тихо. Перед этим опасным противником у ней уж не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову. Она понимала, что если она до сих пор могла укрываться от зоркого взгляда Штольца и вести удачную войну, то этим обязана была вовсе не своей силе, как в борьбе с Обломовым, а только упорному молчанию штольца, его скрытому поведению. Но в открытом поле перевес был не на ее стороне, И потому вопросом, как я могу знать, она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтобы неприятель яснее обнаружил свой замысел. Не знаете, сказал он простодушно. «Хорошо, я скажу». «Ах, нет!» — вдруг вырвалась у ней. Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля пощаде. «Вот видите, я угадал, что вы знаете», — сказал он. «Отчего же?» «Нет», — прибавил потом с грустью. Она молчала. «Если вы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что и отвечать мне, — спросил он. Предвидела и мучилась, — сказала она, откидываясь на спинку кресел и отворачиваясь от света, призывая мысленно скорее сумерки себе на помощь, чтобы он не читал борьбы смущения и тоски у ней на лице. — Мучились — это страшное слово, — — почти шепотом произнес он. — Это, Дантова, оставь надежду навсегда. Мне больше и говорить нечего. Тут все. Но благодарю и за то, — прибавил он с глубоким вздохом. — Я вышел из хаоса, из тьмы, и знаю, по крайней мере, что мне делать. Одно спасение — бежать скорей. Он встал. — нет. «Ради бога, нет!» — бросившись к нему, схватив его опять за руку с испугом и мольбой, заговорила она, «пожалейте меня! Что со мной будет?» Он сел, и она тоже. «Но я вас люблю, Ольга Сергеевна», — сказал он почти сурово. «Вы видели, что в эти полгода делалось со мной. Чего же вам хочется? Полного торжества? Чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю» она изменилась в лице. — Уезжайте, — сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которой не в силах была скрыть. — Простите, виноват, — извинялся он. — Вот мы, не видя ничего, уж и поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого... Но вы не можете стать в мое положение, и от того вам странно мое движение, бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом. Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала. Ну, пусть бы я остался. Что из этого, продолжал он, вы, конечно, предложите мне дружбу но ведь она и без того моя. Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба — вещь хорошая, Ольга Сергеевна, когда она — любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но, Боже, сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой — любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно, Но мне-то с вами каково? — Да, если так, уезжайте. — Бог с вами, — чуть слышно прошептала она. — Остаться, — размышлял он вслух, — ходить по лезвию ножа, хороша дружба. — А мне разве легче? — неожиданно возразила она. «Вам — Вам чего? спросил он с живостью. — Вы... «Вы не любите?» «Не знаю, клянусь Богом, не знаю, но если вы, если изменится как-нибудь моя настоящая жизнь, что со мной будет?» Уныло почти про себя прибавила она. «Как я должен понимать это?» «Вразумите меня ради Бога!» — придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный ее словами и глубоким непритворным тоном, каким они были сказаны. Он старался разглядеть ее черты. Она молчала. У ней горело в груди желание успокоить его, воротить слово «мучилась» или растолковать его иначе, нежели как он понял. Но как растолковать?» Она не знала сама, только смутно чувствовала, что оба они под гнетом рокового недоумения, в фальшивом положении, что обоим тяжело от этого, и что он только мог или она с его помощью могла привести в ясность и в порядок и прошедшее, и настоящее. Но для этого нужно перейти бездну, открыть ему, что с ней было, как она хотела и как боялась его суда. — Я сама ничего не понимаю. Я больше в хаосе во тьме, нежели вы, — сказала она. — Послушайте, верите ли вы мне, — спросил он, взяв ее за руку. — Безгранично. Как матери вы это знаете, — отвечала она слабо. Расскажите же мне, что было с вами с тех пор, как мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня. А прежде я читал на лице ваши мысли. Кажется, это одно средство для нас понять друг друга. Согласны вы? Ах да, это необходимо. Надо кончить чем-нибудь, проговорила она с тоской от неизбежного признания. «Не мезида, не мезида!» — думала она, клоня голову к груди. Она потупилась и молчала, а ему в душу пахнуло ужасом от этих простых слов и еще более от ее молчания. «Она терзается! Боже, что с ней было!» — с холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное — Она все молчит и, видимо, борется с собой. «И так, Ольга Сергеевна», — торопил он. Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте. Лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье. «Я собираюсь с духом», — сказала она наконец, — «Как трудно! Если б вы знали!» — прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, и ее лицо было уже в тени, мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась с какой ноты начать». «Боже мой, как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно!» — мучилась она внутренне. А давно ли она с такой уверенностью ворочила своей и чужой судьбой, была так умна, сильна? И вот настал ее черед дрожать, как девочке. Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее, фальшивое положение — терзали ее невыносимо. Я вам помогу. Вы любили? на силу выговорил Штольц. Так стало больно ему от собственного слова. Она подтвердила молчанием, а на него опять пахнуло ужасом. Кого же? — Это не секрет? — спросил он, стараясь выговаривать твердо, но сам чувствовал, что у него дрожат губы. А ей было еще мучительнее. Ей хотелось бы сказать другое имя, выдумать другую историю. Она с минуту колебалась, но делать было нечего. Как человек, который в минуту крайней опасности кидается с крутого берега или бросается в пламя, она вдруг выговорила... «Обломова!» Он остолбенел. Минуты две длилось молчание. «Обломова!» — повторил он в изумлении. «Это неправда!» — прибавил он потом положительно, понизив голос. «Правда!» — покойно сказала она. «Обломова!» — повторил он вновь.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 Слушайте. Он в ответ крепко пожал ей обе руки. Началась исповедь Ольги. Длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекладывала из своего ума в чужой все, что ее так долго грызло, чего она краснела, чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений. Она рассказала о прогулках, О парке, о своих надеждах, о просветлении и падении Обломова, о ветке сирени, даже о поцелуе. Только прошла молчанием душный вечер в саду, вероятно, потому что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда. Сначала слышался только ее смущенный шепот, но по мере того, как она говорила, голос ее становился явственнее и свободнее. От шепота он перешел в полутон, потом возвысился до полных грудных нот. Кончила она покойно, как будто пересказывала чужую историю. Перед ней самой снималась завеса. Развивалось прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. Намного многое у нее открывались глаза, и она смело бы взглянула на своего собеседника, если б не было темно. Она кончила и ждала приговора. Но ответом была могильная тишина. «Что он?» Не слыхать ни слова, ни движения, даже дыхания, как будто никого не было с нею. Эта немота опять бросила в нее сомнение. Молчание длилось. Что значит это молчание? Какой приговор готовится ей от самого проницательного, снисходительного судьи в целом мире? Все прочее безжалостно осудит ее. Только один он мог быть ее адвокатом, его бы избрала она. Он бы все понял, взвесил, и лучше ее самой решил бы в ее пользу. А он молчит. Уже ли дело ее потеряно? Ей стало опять страшно. Отворились двери, и две свечи, внесенные горничной, озарили светом их угол. Она бросила на него робкий, но жадный вопросительный взгляд. Он сложил руки крестом и смотрит на нее такими кроткими, открытыми глазами, наслаждается ее смущением. У ней сердце отошло. Отогрелась, она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. К ней мгновенно воротилось снисхождение к себе, доверенность к нему. Она была счастлива, как дитя, которое простили, успокоили и обласкали. «Все — Все? — спросил он тихо. «Все — Все, — сказала она. — А письмо его? — Она вынула из портфеля письмо и подала ему. Он подошел к свечке, прочел и положил на стол. А глаза опять обратились на нее с тем же выражением, какого она уж давно не видала в нем. Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгранично добрый, балующий ее друг. В лице у него ни тени страдания, ни сомнения. Он взял ее за обе руки, поцеловал ту и другую, потом глубоко задумался. Она притихла в свою очередь и, не смигнув, наблюдала движение его мысли на лице. Вдруг он встал. «Боже мой, если б я знал, что дело идет об обломове,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 а вы боялись, что не будет другого праздника в жизни, что этот бледный луч озарит жизнь, и потом будет вечная ночь. — А слезы, — сказала она, — разве они не от сердца были, когда я плакала? Я не лгала, я была искренна. — Боже мой, о чем не заплачут женщины? Вы сами же говорите, что вам было жаль букета сирени, любимой скамьи. К этому прибавьте обманутое самолюбие, неудавшуюся роль спасительницы, немного привычки. Сколько причин для слез? И свидания наши, прогулки тоже ошибка. Вы помните, что я была у него. Да — досказала она с смущением и сама, кажется, хотела заглушить свои слова. Она старалась сама обвинять себя за тем только, чтобы он жарче защищал ее, чтобы быть все правее и правее в его глазах. Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам и говорить было не о чем. У вашей так называемой «любви» не хватало и содержания. Она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали. Вот и вся тайна. — А поцелуй! — шепнула она так тихо, что он не слыхал, а догадался. — О, это важно! — с комической строгостью произнес он. — За это надо было лишить вас... «Одного блюда за обедом!» Он глядел на нее все с большей лаской, с большей любовью. «Шутка, не оправдание такой ошибки», — возразила она строго, обиженная его равнодушием и небрежным тоном. «Мне легче было бы, если бы вы наказали меня каким-нибудь жестким словом, назвали бы мой проступок его настоящим именем». Я бы и не шутил, если б дело шло не об Илье, а о другом, оправдывал сон. Там ошибка могла бы кончиться бедой. Но я знаю Обломова. Другой, никогда! Вспыхнув, перебила она. Я узнала его больше, нежели вы. Вот видите? Подтвердил он. Но если б он изменился, ожил, послушался меня и... — Разве я не любила бы его тогда? Разве и тогда бы была ложь, ошибка? — говорила она, — что посмотреть дело со всех сторон, чтобы не осталось ни малейшего пятна, никакой загадки. — То есть, если бы на его месте был другой человек, — перебил Штольц, — нет сомнения, ваши отношения разыгрались бы в любовь. Упрочились и тогда. Но это другой роман и другой герой, до которого нам дела нет». Она вздохнула, как будто сбросила последнюю тяжесть с души. Оба молчали. «Ах, какое счастье выздоравливать!» — медленно произнесла она, как будто расцветая, и обратила к нему взгляд такой глубокой признательности такой горячей, небывалой дружбы, что в этом взгляде почудилась ему искра, которую он напрасно ловил почти год. По нем пробежала радостная дрожь. — Нет, выздоравливаю я, — сказал он и задумался. — Ах, если б только я мог знать, что герой этого романа — Илья. Сколько времени ушло, сколько крови испортилось, за что? то зачем, — твердил он почти с досадой. Но вдруг он как будто отрезвился от этой досады, очнулся от тяжелого раздумья. Лоб разгладился, глаза повеселели. Но, видно, это было неизбежно. Зато как я покоен теперь и как счастлив, — с упоением прибавил он. «Как сон, как будто ничего не было», — говорила она задумчиво, едва слышно, удивляясь своему внезапному возрождению. «Вы вынули не только стыд, раскаяние, но и горечь, боль. Все. Как вы это сделали?» — тихо спросила она. «И все это пройдет, это ошибка». «Да уж, я думаю, и прошло», — сказал он, — взглянув на нее в первый раз глазами страсти и не скрывая этого. То есть все, что было. — А что будет? Не ошибка? — Истина? — спрашивала она, не договаривая. — Вот тут написано, — решил он, взяв опять письмо, — перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Он придет, и вы очнетесь. И полюбите, прибавлю я, так полюбите, что мало будет не года, а целой жизни для той любви. Только не знаю, кого, да – досказал он, впиваясь в нее глазами. Она потупила глаза и сжала губы, но сквозь веки порывались наружу лучи, губы удерживали улыбку, но не удержали. Она взглянула на него и засмеялась так от души, что у ней навернулись даже слезы. «Я вам сказал, что с вами было и даже что будет, — Ольга Сергеевна, — заключил он, — а вы мне ничего не скажете в ответ на мой вопрос, который не дали кончить». — Но что я могу сказать, — в смущении говорила она, — имела ли бы я право, если б могла сказать то, что вам так нужно и чего? — Вы так стоите! — шепотом прибавила и стыдливо взглянула на него. Во взгляде опять почудились ему искры небывалой дружбы. Опять он дрогнул от счастья. «Не торопитесь, — прибавил он, — скажите, чего я стою, когда кончится ваш сердечный траур, траур приличия. Мне кое-что сказал и этот год, а теперь решите только вопрос — ехать мне или оставаться?» «Послушайте, вы кокетничаете со мной, — вдруг весело сказала она. — «О, нет!» — с важностью заметил он. «Это не давишний вопрос. Теперь он имеет другой смысл. Если я останусь, то на каких правах?» Она вдруг смутилась. «Видите, что я не кокетничаю?» — смеялся он, довольный, что поймал ее. «Ведь нам после нынешнего разговора надо быть иначе друг с другом. Мы оба уж не те, что были вчера». — Я не знаю, — шептала она, еще более смущенная. — Позволите мне дать вам совет. — Говорите, я слепо исполню, — почти страстную покорностью прибавила она. — Выйти за меня замуж в ожидании, пока он придет. — Еще не смею, — шептала она, закрывая лицо руками, в волнении, но счастливая. — Отчего ж не смеете? — шепотом же спросил он, наклоняя ее голову к себе. — А это прошлое! — шептала она опять, кладя ему голову на грудь, как матери. Он тихонько отнял ее руки от лица, поцеловал в голову и долго любовался ее смущением — С наслаждением глядел на выступившие у ней и поглощенные опять глазами слезы. «Поблекнет, как ваша сирень», — заключил он. «Вы взяли урок. Теперь настала пора пользоваться им. Начинается жизнь. Отдайте мне ваше будущее и не думайте ни о чем. Я ручаюсь за все». Пойдемте к тетке. Поздно ушел к себе Штольц. Нашел свое, думал он, глядя влюбленными глазами на деревья, на небо, на озеро, даже на поднимавшийся с воды туман. Дождался. Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души. Как долго я ждал. Все награждено. Вот оно, последнее счастье человека. Все теперь заслонилось в его глазах счастьем. Контора, тележка отца, замшевые перчатки, замасленные счеты, вся деловая жизнь. В его памяти воскресла только благоухающая комната его матери, вариации герца, княжеская галерея, голубые глаза, каштановые волосы под пудрой. И все это покрывал какой-то нежный голос Ольги. Он в уме. Слышал ее пение. — Ольга, моя жена! — страстно вздрогнув, прошептал он. — Все найдено, нечего искать, некуда идти больше. И в задумчивом чаду счастья шел домой, не замечая дороги, улиц. Ольга долго провожала его глазами. Потом открыла окно, несколько минут дышала ночной прохладой. Волнение понемногу улеглось, грудь дышала ровно. Она устремила глаза на озеро, на даль и задумалась так тихо, так глубоко, как будто заснула. Она хотела уловить, о чем она думает, что чувствует и не могла. Мысли неслись так ровно, как волны. Кровь струилась так плавно в жилах. Она испытывала счастье и не могла определить, где границы, что оно такое. Она думала, от чего ей так тихо, мирно, ненарушимо хорошо, от чего ей покойно. Между тем, я его невеста, прошептала она. Я. Невеста с гордым трепетом думает девушка, дождавшись этого момента, озаряющего всю ее жизнь, и вырастет высоко и с высоты смотрит на ту темную тропинку, где вчера шла одиноко и незаметно. Отчего же Ольга не трепещет? Она тоже шла одиноко, незаметной тропой, также на перекрестке встретился ей он, подал руку и вывел не в блеск ослепительных лучей, а как будто на разлив широкой реки, к просторным полям и дружески улыбающимся холмам. Взгляд ее не зажмурился от блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло воображение. Она с тихой радостью успокоила взгляд на разливе жизни, на ее широких полях и зеленых холмах. Не бегала у ней дрожь по плечам, не горел взгляд гордостью. Только когда она перенесла этот взгляд с полей и холмов на того, кто подал ей руку, она почувствовала, что по щеке у ней медленно тянется слеза. Она все сидела, точно спала. Так тих был сон ее счастья. Она не шевелилась, почти не дышала. Погруженная в забытье, она устремила мысленный взгляд в какую-то тихую, голубую ночь с кротким сиянием, с теплом и ароматом. Греза счастья распростерла широкие крылья и плыла медленно, как облако в небе над ее головой. Не видала она себя в этом сне, завернутую в газы и блонды на два часа, и потом в будничные тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пир, ни огни, ни веселые клики. Ей снилось счастье, но такое простое, такое неукрашенное, что она еще раз, без трепета гордости и только с глубоким умилением, прошептала «Я его». Невеста.